Глава восьмая. Дезертир, генерал Баске, его сомнения, зима, непримиримые враги, призрак или действительность, добрый гений, англичане атакуют, кровавая битва, диверсия, русский изуав, пение шакалов, их двое, сорви голова, он явился. Обвиняемый в серьезном преступлении сорви голова скрылся. Предпочел постыдное бегство смерти. Он дезертир. Скоро его будут судить, даже отсутствующего. Вычеркнут его имя из списков легионеров из состава армии. Весь корпус офицеров с полковником во главе требует суда над дезертиром. Только один генерал Баске колеблется. Считает это преждевременным. Несмотря на улики, генерал Баске сомневается, потому что питает большое доверие к смелому Зуаву, командиру адского патруля. Умный и хитрый Баске умеет понимать людей и взвешивать обстоятельства. Тайное, запутанное дело сорви головы тревожит его совесть. Я думаю, мой милый, что вы слишком спешите, говорит он полковнику. Но генерал, ведь это мистификация. Почем знать? Быть может, сорви голова сам сделался жертвой мистификации. «Видите ли, генерал, несчастный не думал, что мы отправимся туда. Проверить его». «Вы уверены в этом?» «Да, генерал, это была удивительная наивность с моей стороны. Черт возьми, мы выглядели совершенными дураками, когда поняли, что вся эта история не более чем фарс». «Да, конечно, ваше самолюбие было задето». Вам было досадно, но все это не мешало вам видеть вещи в истинном свете. Во всяком случае, нужно подождать. Ждали очень долго. Между тем, началась суровая зима. Ветер, дождь, холод, грязь. Какое терпение, какую твердость должны иметь бедные солдаты, которые безостановочно роют землю. Роют сверху и снизу, проводя целые дни в траншеях чтобы отвоевать несколько метров земли в промежутках стреляют из пушек ружей мартир с обеих сторон огромные жертвы молодые старые храбрецы отборные смельчаки обеих наций гибнут гибнут без конца снаряды раны болезни уносят людей ожесточение растет если атаки отличаются особой яростью то и сопротивление полно отчаянной отваги Всем понятно, что кампания будет долгая и убийственно трудная. Под дождем, под снегом войска ждут лучших времен, которые никогда не настанут. О сорви голове ничего не слышно. Конечно, это не значит, что его забыли. Никогда раньше не говорили о нем так много, как теперь. Три недели, как исчез сорви голова, а его имя у всех на устах. Он сделался легендарной личностью. Однажды ночью при свете звезд двое часовых заметили Зуава, вернее тень его в сопровождении собаки. Казалось, он не шел, а скользил. Остановившись в двадцати шагах от солдат, призрак закричал им странным голосом, похожим на сдержанное рыдание. «Тревога! Русские! Это было верно!» Глубокой ночью неприятельский батальон подкрадывается к французам, чтобы уничтожить часовых, овладеть траншеей и заклепать орудия. Предупрежденные часовые не медлят, стреляют и кричат «К оружию!» Неожиданная атака отбита. Спустя три дня часовые артиллеристы батареи номер 3 слышат крик «Берегитесь, канониры! Берегитесь!» Бригадир высовывает голову в амбразуру и при блеске ракеты видит огромный силуэт человека, сопровождаемый каким-то чудовищным животным. Призрачная, огромная до ужаса тень. Оба скользят и исчезают в темноте. Через минуту гремят пушки с русского бастиона, маскируя новую вылазку русских. Но в батарее уже приняты все меры. Русские встречены орудийным залпом и отступают. Несколько ночей спустя новая тревога. Французы работают в траншеи, храня глубокое молчание, как вдруг около них раздается выстрел из карабина и крик «Берегитесь, саперы! Русские!» Работающие бросают кирки и лопаты, хватают ружья и отбивают нападение. Целый ряд таких фактов. Какое-то таинственное сверхъестественное вмешательство. Но кто он, этот таинственный человек, пренебрегающий всякой опасностью и охраняющий французскую армию. «Это похоже на сорви голову», — говорят солдаты. «Да, сорви голова или его призрак». Рассказы о нем продолжаются, дополняются и превращаются в легенды. Призрак Зуав, который бродит каждую ночь около французов, молчаливый, неуловимый, таинственный, добрый гений армии. Это продолжается до памятной ночи страшной атаки на подкрепление англичан. День прошел тихо. Вдруг целый ураган, гранат, бомб, ядер обрушивается на английские линии, траншеи, ломают пушки и калечат людей. Малахов курган, третий и второй бастионы стреляют изо всех орудий и извергают столбы огня, словно кратеры. Паника продолжается недолго. Англичане оправляются и отвечают выстрелом на выстрел. Но у них только половина наличного состава людей. Смертельные раны и болезни унесли много народу. Могут ли они долго продержаться? Увы, они отступают, покидают посты. Русские стремительно наступают. «Русские! Русские!» Внезапно со стороны французского лагеря взмывает вверх сигнальная ракета. Трубы звучат. Тревога. Три тысячи человек выскакивают из палаток и хватают оружия. Охотники, пехотинцы, зуавы бегут на помощь союзникам. Пора. Русские обрушиваются, как ливень, и спускают дикий крик. Страшный залп. Обе массы войск сталкиваются и бьются, как звери. На рассвете ожесточеннейший бой продолжается. Русские не отступают ни на шаг. Все смешивается в какой-то ужасающий хаос. Русские бастионы буквально осыпают ядрами и бомбами французские траншеи. Восходящее бледное декабрьское солнце освещает отвратительную бойню. В этот момент раздается ужасный взрыв. Земля дрожит под ногами сражающихся. В углу Севастопольского кладбища поднимается целый столб огня и дыма. Шум битвы затих. Наступила мертвая тишина. На севастопольских укреплениях раздаются тревожные сигналы труп и барабанов. По-видимому, случилось что-то серьезное. Русские офицеры подносят губам свистки. Звучит резкий продолжительный свист. Солдаты останавливаются и отступают. Все облегченно вздыхают, никто не думает о преследовании. Каждый торопится в свой лагерь, не понимая причины этой паники. Что случилось у русских? Вероятно, взрыв порохового погреба. Нет, хуже. Взорван знаменитый люнет с двенадцатью пушками и мортирами. Совершенно уничтожен, истреблен. Ничего не осталось, кроме огромной ямы, страшной бреши в севастопольских укреплениях. Если бы у французов было больше людей, какой это был бы прекрасный случай для атаки? Но это невозможно. Проходит полчаса, белый флаг развивается на бастионе русских. Передышка. С французской стороны тоже водружается белый флаг. Отряды выходят подбирать раненых и убитых. Мир на несколько минут. Горькая ирония. Англичане, французы и русские выходят из своих прикрытий. На виду двух армий появляется странная группа. Два человека и собака. Они выходят буквально из-под земли и виды всем. Один из них Человек среднего роста с бородой в русской шинели и фуражке. Другой такого же роста, только с бородой, одет в форму Зуава. На груди его сверкает крест почертного легиона, но вид его ужасен: этот капрал Зуавов едва тащит ноги и не хочет идти. Руки у него связаны за спиной, как у преступника. Голова опущена, феска надета, как чепец. Волей-неволей, он должен идти. На шее у него узлом завязана веревка, которую русский намотал себе на руку и тащит его. Очевидно, русский наслаждается унижением Зуава и кричит ему по-французски. «Ну, двигайся, негодяй! Подвигайся вперед!» Зуав пытается упираться, но собака кусает за ноги и ворчит. Кое-как, крича, подгоняя Зуава, они проходят десять шагов. Зуав опять останавливается. Русский подгоняет его штыком и кричит. «Иди, голубчик, иди же, товарищи ждут!» Следует сильный удар ногой, и Зуав испускает вопль ярости и боли. Ему, очевидно, хочется убежать, спрятаться, ничего не видеть и не слышать. Человек в русской шинели, беспощадный, неумолимый, затягивает веревку и несчастный полузадушенный Зуав, подгоняемый штыком и собакой, Шатаясь, взбирается на укрепление. Артиллеристы третьей батареи с недоумением смотрят на странную группу. «Бог мой! Кажется, Метральеза!» — кричит один из них. «И сорви голова!» — добавляет капитан Шампабер в полголоса со сжавшимся сердцем. «Несчастный! Так ужасно кончить! Я не могу видеть этого! Ужасная! Тяжелая минута!» «Ну, иди же, сударь!» — кричит русский Зуаву и толкает его ногой. Собака скачет на ноги Зуаву, и капли крови показываются на белых гетрах. В этом несчастном человеческом существе, которое не видит и не слышит, артиллеристы с негодованием узнают своего победоносного товарища, героя второго полка Зуавов. «Сорви голова! Гром и молния! Это он! Негодяй! Изменник! Продажный! Каналья! Тебе сорвут твой крест! Смерть изменнику!» Оба человека и собака останавливаются, осыпаемые градом насмешек оскорблений проклятий. Человек в русской шинели кричит Зуаву. «Да тебя здесь знают!» Они ошибаются. «Покажи им себя! Скажи что-нибудь! Пароль! Спой песню твоего полка! Не знаешь?» «Странно, а я знаю!» Прекрасным звучным голосом русский поет любимую песню Зуавов. Артиллеристы изумленно молчат. Пользуясь тишиной, русский восклицает. «Вы не знаете сорви голову? Нет, не знаете? Потому что вот он, перед вами!» С быстротой молнии он сбрасывает русскую фуражку, шинель и появляется в блестящей форме зуава. Бледный от волнения, с бьющимся сердцем, с огненным взглядом он кричит на всю батарею. «Вот он, сорви голова! Вы не пошлете его на смерть, не сорвете с него креста! Сорви голова!» «Быть не может!» «Сорви голова!» — кричат артиллеристы. «Есть!» — отвечает он своим сильным голосом и презрительно, небрежным жестом, указав через плечо на пленника, который стоит, как мертвый, без движения, без взгляда, без голоса, добавляет. «Господин капитан, есть два сорви головы, как два креста, один настоящий на моей груди, на ленте, простреленной неприятельской пулей, другой, не стоит говорить о нем». Что касается до фальшивого сорви головы, посмотрите на лицо этого Иуды. Двумя сильными, пощечинами он сбивает с пленника фальшивую бороду, и перед глазами зрителей появляется бледное, искаженное лицо сержанта Дюре. Звучат восторженные крики: Да здравствует, сорви голова! Да здравствует настоящий сорви голова! Солдаты поняли все. Капитан бросается в объятия своего друга, крича, «Прости, прости меня!» Метролеза прыгает, скачет, лает, визжит, здороваясь с друзьями-артиллеристами. Сильные руки хватают пленника. Его готовы убить. «Прошу вас, товарищи!» — говорит голова. «Не трогайте его!» «Он принадлежит правосудию. Он нужен мне живой. Его позор будет моим оправданием!» «Блестящее доказательство!» — восклицает капитан. «Да, конечно, его нельзя убивать!» Вокруг сорви головы и пленника сомкнулся тесный круг артиллеристов. Восторг усиливается, все хотят пожать руку Зуаву, сказать ему доброе слово. Мало помалу сорви голова теряет почву под ногами и оказывается на плечах солдат, как настоящий триумфатор. Понесем его к Зуавам, предлагает кто-то. Чудесная мысль! Да здравствует, сорви голова! Кортеш отправляется в путь с криками и шумом. По дороге к нему присоединяются новые солдаты. Начинается адский шум. Пятьсот человек жестикулируют и кричат, словно бешеные. Отовсюду сбегаются солдаты узнать причину шума. В центре толпы находится сорви голова, которого несут на руках. Он весел, голова его гордо поднята. Сбегаются зуавы второго полка, между ними соленый клюв. Он узнает своего друга и бормочет прерывающимся от волнения голосом. «Да это Жан! Наш голова. Не зная, чем выразить свою радость, трубач теряет голову, хватает трубу и трубит сбор. Является полковник, думая, что это генерал Баске. Нет, это Зуав. Растерянный полковник смотрит на него, узнает и восклицает. голова!" Отдавая честь по всем правилам военного артикула, герой Зуав отвечает «Есть господин полковник!»